Киневич Александр Юрьевич. Цикл «В путь к истокам». Книга пятая. Неизведанные гати судьбы. Предисловие. «Всякое отречение от прошлого, Всякое огульное отрицание его Есть зло и заблуждение». Семен Людвигович Франк. На небольшой поляне, на самом краю урманного леса Мерно потрескивал огонь в костре. Он постепенно, охватывая своими языками подброшенные ветви хвороста, выбрасывал из своего нутра яркие искорки, которые, поднимаясь с дымом вверх, сначала гасли, а потом превращались в первые звёздочки, зажигающиеся в стремительно темнеющих небесах. Вокруг ожившего старого огни-огневища на лавках, сооружённых из поваленных ветром сухих деревьев, рядом со степенным седовласым стариком, проживавшим на своём веку более сотни лет, разместились полторы дюжины мальчишек и девчонок в возрасте 10-12 лет, которые отпросились у родителей в ночное. Они уже все поели кулеша из общего котла, попили взвару на лесных травах и ягодах а теперь с нетерпением ждали когда старый дед богуслав начнёт рассказывать им свои интересные былины вычищенные и стриженые кони мирно паслись на небольшом заливном лугу возле широкого но не глубокого ручья а поднявшаяся над лесом полная луна позволяла присматривать за ними не уходя от дающего обволакивающего тепло костра. Дед Богуслав размеренно, не торопясь, мелкими глоточками пил горячий взвар из кружки и о чём-то задумавшись, смотрел на танцующие языки пламени. "Деда, расскажи нам что-нибудь интересное", тихо попросила маленькая девочка лет 10. отвлекая старика от его дум и воспоминаний. «А о чем вам хотелось бы услышать, Велеся?» Так же тихо сказал дед Богуслав. «Расскажи, пожалуйста, откуда появились здесь наши рода, где они раньше жили, да и про наше родное поселение нам было бы интересно послушать». Опередила маленькую Велесью ее старшая сестра Влада. А бен там все взрослые нам по-разному рассказывают. А ты у нас один из старейших жителей, самый мудрый в поселении и лучше всех на свете знаешь, как оно всё было на самом деле. Старик усмехнулся в свою длинную седую бороду, услышав незамысловатую детскую лесть. Поставил свою кружку на пенёк и начал своё повествование. Будь по-вашему, чадушки. Поведаю вам и про то, как пришли сюда наша рода, как они тут построили свои добротные дома и стали обживаться на новом месте. Ненадолго задумавшись, Богуслав продолжил: Слушайте меня внимательно и запоминайте крепко, чада. Наше родное поселение, где мы с вами сейчас живём, Не всегда стояла среди древнего урманного леса. Раньше наша рода всё проживали в совершенно другом месте, в старой деревне, которая называлась Скоробогатово. Вот так уж сложилась наша доля. Нам всем пришлось уйти из деревни, давшей нам приют на много лет после долгих скитаний. А что со старой деревней случилось, дедушка? тихо спросил Доброслав, самый старший из отроков. Так сгорела наша Скоробогатова. Местная власть прислала имперских воинов и уездного попа. Вот они её и предали огню. Они же ранним утром, после первых петухов, как тати, крадучись в нашу деревню пришли. Подпёрли двери всех домов брёвнами, дабы никто выскочить не смог. Потом обложили все строения сеном и хворостом, а после и подожгли. Вот так вся наша деревня сгорела дотла, и ничего от нее после не осталось. Даже оставшиеся закопченные печи по приказу уездного попа императорские воины разломали до самого своего основания, дабы мы никогда не смогли заново отстроить землю. скоробогатого на пепелище. Они что, всех людей заживо сожгли, удивлённо воскликнул старший из отроков. Нет, доброславушка. Старые боги отвели от нас такую жуткую участь. К тому времени все жители нашей деревни уже долечи были. Всё добро нажитое за долгую жизнь на телегах увезли, да всю животину и птицу. с собою позабирали. Лишь пару старых петухов мы тогда в своей старой деревне оставили, дабы никто даже не догадался о том, что все люди уже давно ушли. Так если все люди из деревни ушли, как вам стало известно о случившейся беде? задала вопрос Влада те ребя свою девичью косу. Так не все же сразу ушли, Владушка. Мы вдвоём с Всеволодом Доброславичем остались, да и с чащей лесной наблюдали за негожими деяниями уездных властей и тамошнего попа. А когда они в обратный путь отправились, мы им на старой дороге наши хитрые ловушки с волчьими ямами отворили. Так что никто из имперских воинов от праведного возмездия за зло совершенное не смог уйти. В тот день лишь уездный поп в живых остался. Он перед самыми ловушками на лесной дороге остановился и в кусты по нужде побежал. А когда возвернулся и увидел, что с приданным ему воинством произошло, заорал диким криком, вскочил в свою повозку и умчался в сторону уездного городка. «Зачем же они такое зло сотворили, дедушка?» тихо спросила Велеся. Ведь они же целую деревню пожгли, многих людей крово и добра лишили. Не знаю, внученька. Наверно, они хотели так свой внутренний страх спрятать. Шибка они испугались твоей, прабабушки и других наших женщин. Уездный поп в страхе своём всех наших женщин и девок ведьмами нарёк, а саму деревню Скоробогатово ведьмовской обозвал. Кричал, что всех ведьм на костре надо бы нас сжечь, дабы навеки искоренить дьявольское ведьминское семя. Услышав такие злобные слова из уст уезжавшего уездного попа, наш старейшина Всеволод Доброславович и деревенский староста Мирослав Кузьмич собрали людей на сход. Посвящавшись со всеми родовичами, они приняли решение – что всем жителям необходимо срочно покинуть деревню со всем добром и начать новую жизнь в другом, недоступном для властей месте. После недолгих сборов, собравшись все Родовичи и тихо ушли в глубь древнего Урманского леса. Больше недели люди с подводами и телегами через Урман шли, пока не вышли на большую поляну среди древнего леса. Старейшина наш обошел с лозой всю большую лесную поляну, после чего сообщил всем людям, что это самое доброе место для строительства нового поселения, тем более рядом имеется широкий ручей. Он указал, где лучше всего дома ставить и с какой стороны можно лес на постройку жилья брать. «Дедушка, так появилось наше поселение?» – спросил Любомир, младший брат Доброслава. «Именно так оно и появилось. Старейшина Всеволод Доброславович новому поселению имя Урманное дал, ибо древний Урманный лес нас всех приютил и спрятал от глаз лихих людей до уездных властей». Вот только не прижилось данное название среди жителей других деревень и селений. Они ведь в страхе своём наше новое поселение не иначе как ведьмовской деревней и не называют. Видать, выживший уездный поп очень сильно запугал всех жителей нашего уезда на своих проповедях в храме. Старик ненадолго прервался и отпил звара из своей кружки. А что потом было, дедушка? Насколько мне известно, Любамирушка, на то место, где была наша сгоревшая деревня, приезжали представители уездной власти. Они долго вокруг пепелища ходили, в остывшей золе и гари чего-то подолгу искали, но так ничего и не обнаружили. Скорее всего, они искали останки сгоревших людей, до да следы наших подводов и телег. ведущие в урман шли к совкам, но, похоже, так и не догадались, что мы из своей деревни ушли по дороге, ведущей по направлению к уездному городку. И только лиш через 2 версты свернули в урманный лес. Так и вернулись они назад ни с чем. Ходили среди соседних селян слухи, что уездные власти ещё долго искали выживших людей. изгоревшей деревни. Но о них никто властям не сообщил, видать, побоялись страшного ведьминского проклятия. Никто из жителей соседних селений и деревень не захотел загубить свой род, опасаясь проклятия. Ведь местные попы в своих церковных проповедях множество страшных баек о нас понапридумывали. Тем самым так запугали народ, Что про нас даже говорить люди боялись. Чего же они боялись, деда? У нас же никто никому зла не творил, удивилась Велеся. Все наши знахарки и травницы только помогали людям, Избавляя их от хворей и болезней. Не ведаю я истинных причин, внученька. Скорее всего, незнание и невежество, Да всякие поповские байки породили страх в людских сердцах. Дедушка, скажи, пожалуйста, а почему ты христианских священников не любишь? тихо спросил старший из отроков. Ответь мне, доброславушка, а почему я их должен любить? Они чай не девки молодые, что взор мужской радуют, и не супружница моя. Так они же людям о добре говорят, рассказывают о чудесах, сотворённых Господом и о том, что он любит всех людей на земле. Поэтому все, кто живёт праведной жизнью по его заповедям, попадут в Царствие небесное. Говорят попы действительно красиво и ладно. Но ты задумайся, доброславушка. А почему деяния их не совпадают со словами из ихнего писания? Почему они глаголя на проповедях своих: не убий, сами благословляют воинов на убийство других людей и одобряют захват ими чужого добра, ежели часть захваченного будет пожертвована их церкви. Заметь, проповедуя заповедь своего Господа: возлюби ближнего своего, они сами люто ненавидят всех, кто верует в других богов или же живёт не теми устоями, какие они насаждают. Разве случай произошедший с нашей сгоревшей деревней не служит хорошим примером для того, чтобы воочию увидеть, как все их красивые слова, сказанные во время проповедей, расходятся с ихними повседневными деяниями. Не знаю, о каких чудесах господних вам рассказывали попы, я сам этих самых чудес никогда не видал. Да и не нужны они мне вовсе. Ты лучше задумайся вот о чём. Доброславушка, для чего их Господу нужно такое множество рабов в Царстве небесном? Заметь, отрок, невольные люди, живущие праведной жизнью, и Господу нужны, а именно рабы. Ты, наверное, уже сам слышал в школе приходской, что христианские попы всех своих прихожан называют рабами Божьими. а себя гордо нарекают слугами божьими. А вот у наших старых богов никогда не было ни рабов, ни слуг. Все люди наших родов испокон времён всегда детьми и внукам божьими величались. Рабами их никто из богов и жрецов не называл. И до прихода христиан рабства на наших землях никогда не было. Вот по эн тому все наши древние роды уходили с тех мест, где рабство властями и пришлыми попами насаждалось. Хотя и был один случай в стародавних я времена, когда из нашествия ворогов нашим родам пришлось оставить родное село на землях Московии. То наше село Литвино называлось и находилось оно в нескольких десятках вёрст от города московского. Само село один из дальних предков нашего старейшины Всеволода Доброславича у какого-то московского столбового боярина купил со всеми прилегающими пахотными землями и лесами. Вот наша рода в него и переселились. Деда, а почему село Литвино называлось? тихо спросила Велеся. Так на землях в Московии внученька всех людей, кто переселялся из Великого княжества Литовского, литвинами называли. Потому-то жители всех окрестных деревень наше родовое село Литвино и прозвали. Хоть все наши рода изначально русичами были, но московиты все одно из нас за прошлых литвинов принимали. и ба, одежку наши предки всегда другую носили. Да и сам говор наш немного отличался от местного. Дедушка, а в стародавние времена, когда вы в селе под Москвой жили, наши предки тоже в Христа не верили? Или, может быть, они не знали о нём? Мы из покол веков свою старую веру сохранили, доброславушка. И никому из людей её силком не навязывали. Всяк человек верил своим родным богам. Против Христа распятого мы ничего худого никогда не говорили. Как я уже вам сказал, ещё до того времени, как наши предки поселились в селе под Москвою, наша рода жили на землях Великого княжества Литовского. Там люди сами себе веру выбирали. Кто хотел славил своих старых богов. А кто желал, тот для себя одно из направлений христианской религии принимал. Проповедников много с разных краёв в княжество приходило, и каждый по-своему жизнь Христа описывал и говорил людям о различных чудесах. Вот и образовалось в великом княжестве литовском несколько церквей христианских. Как так могло получиться, дедушка, что в Великом княжестве существовало несколько направлений христианства? Нам в приходской школе священник говорил, что только греческое направление в христианстве является истинным и правильным, а все остальные направления ложные, их насаждают людям лишь схматики и еретики. То же самое в Великом княжестве Литовском говорили священнослужители арианской и католической церкви про греческих православных, пришедших на земли Киевщины и в Москвию. Каждый из попов утверждал, что истина только у них, а все остальные схматики и еретики. И заметь, доброславушка, все они ссылались на одно и то же учение Христа. которая записана была во множество книг. Вот и получалось, что разные проповедники толковали книжные писания по-разному. Даже рождение Христа проповедники относили к различным временам прошлого, дабы подчеркнуть древность именно их направления религии. Священники одной из церквей называли Христа Богом, в другой церкви не соглашались с ними. и говорили, что Христос есть сам Господь, а представители арианской церкви вообще считали его мудрым пророком. И кто же из них прав? Не знаю я того, доброславушка. Пусть представители всех христианских церквей сами между собой разбираются, кто же из них прав. Они уже долгое время по многим вопросам спорят, но так ни одного спорного вопроса и не разрешили. У меня и всех наших древних родов своя старая вера есть. Ей мы и живем. Так зачем же нам разбираться в спорных вопросах чужой религии? Но не думай, что нам ничего не известно о появлении христианства. Нам рассказывали старые люди, что несколько столетий назад этот Христос жил обычной праведной жизнью, простой народ. и видя, как живёт, шёл к нему за помощью и добрым советом. Он поначалу всех принимал в своём доме, кормил голодных и помогал чем мог, а ежели кто болел, то исцелял людей от различных хворей. И говорил всем людям, что они должны жить лишь плодами своего труда и решать вопросы своим умом, не надеясь на помощь властей и жрецов. вот только местным властям и врецам. Невидимому богу Энто не понравилось, поэтому они схватили его и казнили, распяв на кресте. Долгое время люди чтили мудрость Энтова праведника и жили общинно, трудясь согласно его наставлениям. Но им приходилось постоянно прятаться в подземельях разных укромных местах от местных властей. и жрецов невидимого бога ибо они ловили всех последователей Христа из-за отказа платить различные подати предавали различным казням в назидание другим людям устав ловить по тёмным подземелиям последователей Христа власти взяли различные высказывания казнённого праведника и создали новую религию они сделали энтер для того чтобы держать как можно больше народов в своём подчинении и поставлять новых рабов невидимому богу. А что при энтом говорят различные проповедники и попы в храмах, им уже не столь важно. Запомни, отрок, ты не о спорах и о распреях в христианстве должен думать, а о том, как пользу своему древнему роду принести, чтобы потом не краснеть от стыда перед своими предками. Подумай хорошенько и ответь, для чего тебя такой отец отправлял учиться в приходскую школу? Ведь он сам хранит в своём сердце старую веру и только по устоям и заповедям старых богов живёт. А тебя зачем-то определил учиться в школу к христианам? Наверное, мой батюшка хотел, чтобы я больше об окружающем мире узнал. о том, какими чаяниями живут другие люди, а не только научиться чтению, письму и счёту, немного подумав, ответил Доброслав. Ты всё правильно сказал, Доброславушка. Вот только истинной сути замысла своего отца ты пока ещё не заметил. Он хотел, чтобы ты перво-наперво научился ложь людскую распознавать, да смог замечать Как совпадают слова, сказанные людям, с ихними повседневными деяниями. Среди христианских попов и ихних прихожан это лучше всего заметно. Дедушка, но ведь не все христианские священники зло и неправду творят. Среди них много добрых и праведных людей. Так я не говорил, что все попы плохие люди. Они все разные. и каждый из них по-своему понимает и толкует общее христианское писание. Можно даже сказать, что столько христианских священников живёт на земле, столько и существует толкований учения Христа. Кто-то находит в нём примеры для начала праведной жизни и устав от несправедливости людской уходят жить отшельником в лесу. или затачает себя заживо в монастырь. А кто-то из попов использует писание христианское, чтобы возвысить себя над людьми и обратить их в рабов. Тебе надо научиться, как говорят христиане, отделять зёрна от плевел. Среди наших родов энтому трудно научиться, так как наши родовичи друг друга никогда не обманывают. Я понял твои слова, дедушка. Мне теперь ча есть над чем подумать. Вот и хорошо, что ты понял, доброславушка. Значит, дальше тебе легче жить будет. А теперь давайте вернёмся к прерванному рассказу о нашем родном поселении. Жизнь наших родов на новом месте, посредине нетронутого урманного леса, помаленьку стала налаживаться. Наши мужики, закончив строительство всех домов и хозяйственных построек, вновь занялись промысловой охотой, а дети и женщины занялись собирательством даров леса. Вскоре, в 3 верстах от нашего поселения, дети, ходившие за ягодами, обнаружили небольшую, добротную, расчищенную полянку, к которой подходила немного заросшая травой старая дорога. По остаткам нескольких кострищ было понятно, что в том месте кто-то иногда останавливался на отдых. На сходе поселения приняли общее решение и отстроили на той поляне торговое подворье. Первые подводы торгового каравана появились примерно через месяц после окончания строительства. Торговые люди С опаской заехали в ворота подворья, но увидели, что там никто не угрожает, успокоились. И поговорив с нашими людьми, заключили договор об обмене товарами. С той поры торговцы всё чаще и чаще стали появляться на нашем торговом подворье, привозя на подводах заказанные поселянами необходимые товары. забирая взамен добрую охотниками пушнину, а также собранный для них дикий мед, различную лесную ягоду и крупную шишку. Торговцы всегда вели себя очень осторожно и уважительно смотрели на выходящих из урманного леса поселян, несущих на руках свои товары. Однажды, разговарившись с торговцами и людьми, мы узнали, что, что те бессовестные торговцы, из-за которых сожгли нашу старую деревню Скоробогатого, сгинули. Какие-то лихие люди напали на ихний торговый караван и полностью разграбили его, а всех людей поубивали. Кто-то из наших женщин сказал торговым людям, что это их ведьминское проклятие настигло за то, что пытались обмануть честных людей и, и беду на нашу деревню навести. Те надолго задумались, а потом попросили рассказать, как оно всё было на самом деле. Ярослав Всеволадович поведал им о бессовестных торговцах и обо всех наших заключениях. Те долго охоли, возмущались жадностью людской, а потом заверили наших людей, что они с нами будут честную торговлю вести. Дедушка Богослав, поведай нам, пожалуйста, что мой родной батюшка торговым людям рассказывал, попросил старика, десятилетний Демид. Хорошо, Демидушка, поведаю я вам про те давние события. Изначально торговые люди появились в нашей старой деревне. Ее мы возродили на прежнем месте, там, где она ранее была, до последнего великого потопа, нахлынувшего со студеного океана. В самый первый раз их приезд в Скоробогатого произошел случайно. Торговый обоз, состоящий из шести груженных подвод, немного заплутав в легком утреннем тумане, сбился с привычного пути – Но вскоре торговые люди обнаружили еле заметную старую дорогу, ведущую в лес. Направившись по ней, торговый обоз оказался в неизвестной деревне, о которой ничего не знали в уезде. К неожиданным гостям вышли почти все жители нашей деревни. Поначалу прибывшие торговцы пытались уговаривать местных мужиков заготавливать для них лепестки. строевой лес чудом сохранившийся при последнем потопе возле старых сопок древнего Белогорья и даже попытались их напоить местным хлебным вином, чтобы расположить их к себе, но получили от местных жёсткий отказ. Деревенские мужики не желали заниматься вырубкой леса, который давал им всё необходимое для жизни. Они отказались даже попробовать хлебное вино, так как его никто в деревне никогда не пил, ибо все знали о губительном вреде от питья этого зелья. Тогда торговцы попытались обменять у наших родовичей шкурки пушного зверя и богатые дары леса. да никому не нужные безделушки, вроде стеклянных бус, а также плохого качества ткани. Местные жители отказались что-либо менять и стали расходиться по домам. Торговцы попытались что-то кричать, называя всех жителей Скоробогатова ничего не понимающими дикарями, которые не желают приобщиться к благам настоящей цивилизации. Обещали всевозможные кары местным вплоть до гиены огненной. Правда, кричали они до той поры, пока не получили крепкий корот. Из домов стали выходить мужики с оружиями в руках. Они посоветовали бессовестным торговцам закрыть свои рты и как можно быстрее покинуть деревню. Увидав вооружённых мужиков, взгляд которых не сулил ничего хорошего, бессовестные торговцы Быстро развернули свои подводы с товаром и направили свой обоз в обратный путь. На краю деревни торговцы немного пришли в себя, раздуховились и стали стращать всех местных жителей новым волостным урядником, коего назначили уездные власти. Сказав это, старик задумался, что-то вспоминая. Деда, а что дальше было? спросила Велеся. прерывая размышления деда Богуслава. А дальше вот как дело было. Изъяны из деревни хитроумные и бессовестные торговцы через 2 недели вновь появились на своих подводах. Но теперь они прибыли в сопровождении Седовласова, Волоснова урядника, да старого уездного попа, которые сидели рядом в одной повозке, позади кучера. замыкал всю эту колонну из повозок вооруженный отряд из дюжины конных казаков. Они остановились в центре Скоробогатого и потребовали к себе нашего старосту. Мирослав Кузьмич вышел к ним, поздоровался и спросил Седовласова волосного урядника, что привело их в нашу деревню. Урядник, не здороваясь, приподнял повозки и и начал кричать на старосту, что они, дескать, беглые холопы ограбили честных торговцев, богахульствовали и теперь должны заплатить большой штраф уездным властям. Ярослав Кузьмич, спокойно выслушав, сказал уряднику, что это всё ложь. Никто у нас торговцев никогда не грабил. и против бога ихнего никто к хули не когда не молвил. Энто торговцы хотели обмануть жителей, потому что бессовестных обманщиков и прогнали из деревни. Урядник даже не хотел слушать слов старосты и требовал немедленной оплаты назначенного властями большого штрафа. При энтом он не только кричал на нашего Мирослава Кузьмеча, но и через слово ругался по-польски, и как раз в энто самое время вышел из своих ворот наш старейшина Всеволод Доброславович. Заслышав польскую речь, он подошел к повозке, строго посмотрел на урядника, а потом тихо сказал, «Ты по что, пся крев, вольных шляхтичей беглыми холопами обозвал?» Наши предки с Ягеллонами и Радзивиллами за одним столом сидели, хлеб делили и дружбу водили. А где твои предки в те времена были? Мы в этой деревне изначально своим уставом живем, и никому никогда зла не творили. Так по что ты, псам лживым, поверил? А словам боярина Шляхтича не веришь? Вслышав такое, седовласый волостной урядник побледнел и присел в своей повозке. Тут скочился со своего места уездный поп и начал кричать все володу Доброславовичу, что все торговцы на Библии поклялись, что все сказано имя чистая правда, а по сему жители деревни должны заплатить штраф. Старейшина посмотрел на попа и сказал ему: Видать, ты их так своей верой обучил, раз они тебе на Библии ложные клятвы приносят. Поп тут же ещё громче заорал, призывая всех присутствующих жителей быть свидетелями воплощающего богохульство. Тут из стоящего круга жителей вышла самая старая знахарка Анея доброславна и сказала, глядя попу в глаза: не лги людям, жрец Хрестов. Никто на твоего бога хулу не возводит. Тебе всего лишь сказал наш старейшина, что эти торговцы ложную клятву принесли. И если ваш бог не в состоянии покарать давших ложную клятву, то мне такого по силам. По всем злым деяниям их будет и наказание им. Торговцы тут же побежали к уездному попу, упали пред ним на колени и стали просить защиты от проклятия злой ведьмы. Уездный попу повернулся к стоящим у коней казакам и приказал им арестовать ведьму, старосту и старейшину. Услышав такие слова, наши женщины вышли вперёд и взмахнули руками, крикнули: "Стой, все казаки, торговцы!" Урядник и уездный поп застыли, словно статуи. А Анея Доброславна подошла к ним и сказала, «Вы сейчас отсюда уйдете, и ежели кто из вас худое про нашу деревню задумает, то придет к нему беда лютая, и никакие молитвы вам не помогут. Слово мое крепкое, да богами нерушимое». «А теперь собирайтесь и уезжайте отсюда, пока целы». Все людские статуи сразу же ожили, быстро расселись по своим повозкам и направились из деревни. А когда они достигли околицы, поп прокричал, «Все ваши бабы и девки ведьмы, а вся деревня ваша ведьмовская. Всех ведьм на костре надо б нас сжечь». дабы навеки искоренить зло и дьявольское ведьминское семя. Через некоторое время мы узнали, что казаки и урядники отказались вновь ехать в нашу деревню. Всё, что было после, я вам уже поведал. Дедушка Богуслав, получается, что вы вдвоём с моим дедом видели, как уездные власти старую деревню сожгли. Удивился Димит А они нам про те старые времена вообще ничего не рассказывали. Не удивляйся, Демидушка. Твой дед после тех событий, когда сгорела вся наша деревня, вообще молчуном стал. Ведь в те времена его супружница пропала. Ушла в какую-то деревеньку. Тяжело больного пользовать. Да так назад и не вернулась». Потому-то, ежели его о чём-то люди не спрашивают, то он сам ничегошенький и не рассказывает про прошлые времена. А почему так? То неведомо мне. Всеволод Доброславович поначалу замкнутым стал после окончания Священной войны за Отечество. Тогда всем нашим родам после тяжёлых и кровавых сражений Пришлось уходить от имперских войск, а также из нашего села Литвино под Москвою. Погрузив свой нехитрый скарб и всех раненых на подводы, наши рода отправились на восток, искать себе место для жизни на землях в Великой Тартарии. Через неделю на одном из постоялых дворов торгового восточного тракта мы узнали о том, что они были в что наше село Литвино пожгли и пограбили имперские войска. А перед Энтим они также сожгли и ограбили сам град Московский. Рассказывали нам об Энтом великом грабеже жители Москвы и окрестных селений, что так же, как и мы, переселялись на восход солнца. Вот эти переселенцы нам и поведали, что не всем людям из нашего села спастись удалось. Многие селяне и горожане Московии ведь не захотели уходить со своих обжитых мест и покидать свои дома. Не пожелали они оставлять все свое добро, да и весь нажитый скарб для разграбления имперским войскам. Понадеялись люди на силу охранных сил отрядов из малой тартарии, что охраняли торговые тракты в Московии и местного ополчения. Да вот только мало их оказалось против всех ворогов. Почти все имеющиеся отряды полегли в сражениях против имперских войск, стараясь защитить простых людей. Оставшись без защиты все бедолаги сгинули в огне пожарищ, до да полегли от рук злодеев и разных грабителей. Оставшиеся москвитяне вместе с крадом московским погорели, а все оставшиеся в своих домах соседи сгинули во всём нашем селом. Вновь ненадолго задумался. Старик тяжело вздохнул, видат чего-то очень скорбное припомнил а потом тихо продолжил вот вспоминаю я то далёкое прошлое и смотрю что ныне происходит и не укладывается у меня в голове происходящее ведь столько десятков лет с той поры прошло обезудела вся земля из-за войн и потопов не все люди смогли эти великие беды пережить а имперским властям с папами всё не имётся, как занимались разными непотребными деяниями, так и продолжают заниматься. Не понимают они, почему то, что рано или поздно за всё держать ответ придётся. Дедушка, я когда в уездной приходской школе грамоти учился, сказал доброслав то нам местный священник рассказывал, что в те стародавние времена войска французского императора Наполеона воевали с Россией. Захватив Москву, французы сожгли её и многие окрестные сёла. Ты нам про ту войну сейчас рассказал. Про неё, треклятую. Вот только обманул вас тот приходской поп. Доброславушка ложную историю вам рассказывал о стародавних временах. Он, видать, подумал, что никого из видавших ту войну уже в живых не осталось на белом свете. После последнего потопа вот и рассказывал вам молодым несмышлёнышам ту историю, что выдумали имперцы из Петербурга, чтобы себя обелить в той грабительской войне. и как водится, все события прошлого они вывернули наизнанку. Ведь не зря же народная молва гласит, что историю пишут победители. Имперцы же не только воевали и грабили, они совместно с попами первым делом уничтожали все древние предания, летописи и хоротейные книги, в которых сохранилась память о прошлой жизни наших родов. Так ежели нас обманул приходской священник, то кто с кем воевал тогда? Не всё в его словах было обманом. Вам правильно о приходской поп сказал, что в те старые времена французская имперская воевала с Российской империей. Вот только он вам не разъяснил, что Франция воевала не против России, а совместно с ней Войска двух императоров Наполеона и Александра собрались пойти войной в Индию, откуда островитяне изгнали французов, а по пути решили пограбить в землях Московии, которая довольно успешно торговала со всем миром и находились под защитой Малой Тартарии. Особых преград они на своём пути не предполагали, так как прекрасно знали, что незначительное сопротивление им могут оказать лишь только разъездные охранные отряды татар и наёмников, которые следили за порядком на всех южных и восточных торговых трактах. В те старые времена в граде Московском после великого потопа в основном купцы и торговые люди с различных стран проживали, да с своими товарами на больших и малых тожещах меж собою обменивались местных жителей не очень много в своих домах после великого потопа вернулось вот и позарились эти два императора на чужие богатства и на добро многими торговыми людьми накопленное потому-то и войной пошли против богатой Индии захваченной островитянами А заодно решили пограбить всех людей, живущих в селах и городах Московии и в землях Малой Тартарии. После той разбойной и грабительской войны российский император Александр себе землицы много прибавил на западе, а на востоке все отхватил до каменного пояса, который ныне Уральскими горами называют. Но в приходской школе совсем другое молодой священник рассказывал. Он говорил, что русские войска императора Александра защищали всех русских людей в той войне. Приходской поп вам говорил лишь то, что ему самому пересказывали представители нынешних имперских властей. Сам-то он, как ты сказал, ещё молодой поп, и значит, уже после той войны родился. А потому ему самому неведомо, как оно всё было в те времена. Ты просто сам подумай, доброславушка, с чего энто немцам, да к тому же имперцам, проявлять заботу о русских людях в Москве? Почему немцам? Нам сказали, что только в России живут русские люди. Ну да, ну да. Есть такое дело. Действительно, живут в России русские люди. Вот только почему-то в виде бесплатных крепостных холопов и имперских солдат, а наверху во власти одни лишь немцы. Да иные же чужестранцы обретаются. Вот скажи мне, доброславушка, вам приходской поп пояснил, почему столица России на немецкий лад Санкт-Петербургом названа? Он напрямую нам про то не говорил, дедушка. Рассказывал только, что во время постройки города царь Пётр Великий из иных стран множество иноземных мастеров пригласил. Они, когда столичный город строить закончили, то в честь царя Петра его на свой лад и назвали. Ну, попы всегда умели красиво сказки складывать. чтобы мирским властям угодить. Так что их словам удивляться не стоит. А город тут еще до рождения Петра на том месте стоял. Да залило его илом донным во времена потопа. Петр лишь приказал расчистить его от грязи и донного ила, а опосля сделал себе там столицу. В скорбные времена великих храмов и малых потопов множество сёл и городов в различных княжествах погибли даже Москвию и великую тартарию сия злая участь не миновала обезлюдела земля от деяний чужих вот потому-то многие наши рода и порешили из села Литвино на свободные земли в великой тартарии переселиться дед богуслав замолчал Я отпил немного звару из своей кружки. Дедушка, а тебе ведомо, что в самой Москве творилось во время войны и как её сожгли? Я помню только лишь то, доброславушка, что нам люди московские поведали на разные постоялых дворах торгового восточного тракта. Когда мы все переселялись в свободные земли великой Тартарии, Многие из тех людей саммита, как только Великий Пожар начался, из города Московского бежали, а до того времени своими очами видали, что на улицах творилось. Так вот, согласно их слов, получается, что когда многочисленные имперские войска вошли в город, то они сразу все кинулись грабить купеческие и торговые склады. Дедушка, прости, что перебиваю тебя. Ты сказал, имперские войска вошли в город, а они и чьими были? Французскими? Не знаю, отрак. На твой вопрос сейчас люди никто не сможет ответить. Так как российские до да французские войска в той войне почти одинаковую форму носили, и отличить одних от других Во время грабежей совсем невозможно было. Так вот, когда оба многочисленных имперских войска беспрепятственно вошли в город, то они сразу все кинулись грабить торговые склады богатых московских купцов. Им поначалу оказалось сопротивление местные люди, как охраняющие все антибогатые склады, так и жившие поблизости от них. Но силы у имперцев было побольше – потому-то вскоре всех защитников московских торговых рядов поубивали. Люди, бежавшие из Москвы и из остальных поселений Московии и малой тартарии, нам на постоялых дворах рассказывали, что российские войска первыми стали выводить обозы награбленного всего добро из града московского. И все энти обозы спокойно проезжали через посты французской армии. А вот когда имперские войска добрались до богатых английских складов, то там купцы, островитяне и нанятые ими для охраны складов люди дали всем грабителям должный отпор. Английские купцы не из той породы людей, кто просто так отдаст своё нажитое добро. Они встретили нападающих огнём из своих ружей. А когда силы людей стали таять, то защитники английских складов притащили пушки и стали стрелять из них какими-то странными зарядами, от разрыва которых стали подниматься огненные грибы в высоту больше, чем самая высокая колокольня. Ночью в городе стало светло, как днём. Загорелось всё вокруг, даже каменные дома разрушались в пыль, а после горели как деревянные. Пламя над Москвой и дым пожарищ поднимались такие, что их видно было несколько дней за десятках вёрст от города. Сказав это, старик опять ненадолго задумался. Дедушка Богдаслав, а тебе ведомо, что потом происходило? спросил внук старейшины. Разные ходили слухи в Демидушках. Люди, бежавшие от той грабительской войны, а также выжившие воины из охранных отрядов малой Тартарии, которые по местным лесам прятались и нападали на имперские обозы, потом рассказывали на многих постоялых дворах что почти все имперские войска Наполеона сильно пострадали в том великом московском пожарище. А когда имперские войска покинули город, российский император Александр, недовольный, как поделили награбленное добро, обиделся на своего союзника Наполеона, объявил его врагом и приказал своим воинам напасть на французские ослабленные войска. За одно-два сражения не вышло всех французских воинов под корень извести. Тогда российский император Александр призвал к себе войска новых союзников из Австрии, Пруссии и Швеции. И в большой многодневной битве под немецким городом Лейпцигом разбил остатки имперских войск Наполеона. Дедушка, скажи, а почему ты... Ту войну по-разному называешь. То молвишь, что она была разбойная и грабительская, то величаешь её священной войной за отечество. Какое название из двух правильно? Так, Демидушка, оба названия для той войны правильные. Россией и Франция ту разбойничью войну учинили. А для всех защитников Москвы и малой Тартарии Это была священная война за Отечество. Лето 7320-го. Так что помните про то крепко чадо. Никогда не верьте на слово представителям власти и различным попам, которые им прислуживают. Седой старик вновь замолчал, на этот раз надолго. Дети тихонечко сидели, не нарушая размышлений деда Богуслава. Каждый из них смотрел на пляшущую огоньки лесного костра, представлял себе, что видит большое, всепожирающее пламя, охватившее град московский во время захвата её имперскими войсками, пришедшими с запада.